Ангелина. Я шла будто на иголках. Казалось, что вот-вот на меня сзади набросится этот придурок. И... и что? Что он сделает? Я мысленно отругала себя и заставила взять в руки. Я никогда ничего не боялась и не буду бояться. Если получится, нечаянно встретится, ну и пусть. Я снова скажу ему в глаза, какой он придурок и козёл. Не на ту напал мажор недоделанный. Я с облегчением выдохнула, когда заняла свободное место на лекции. Ко второй паре к группе присоединилась заспадная света. Ее глаза были красные опуши. «Блин, ангелочек, как мне плохо!» — заскулила она, кладя мне голову на плечо. «Ну а что ты хотела?» пить, гулять до утра, и чтобы потом самочувствие нормальное было?» — жалостью ответила я. «Да нет, я не об этом. Я целое утро пытаюсь до Русика дозвониться. Вон кучу сообщений отправила, а он будто провалился. Ну и слава богу, забудь его, как страшный сон. Да что ты говоришь такое? Как забыть такого парня? Он лучший!» Света немного задумалась, потом продолжила. Почти самый лучший. Ну и кто же, по-твоему, самый лучший? Скорчив лицо, спросила я наивную подругу. О, самые лучшие желаны это Денис Димановский. Этот лакомый кусочек, который я с радостью откусила бы хоть разок. Но они не гуляют с девушками друг друга. Какие милые, и верные друзья! Ехидно ответила я. Мне было непонятно. Я совершенно запуталась. Света и Вика будто говорили мне про разных людей. Все же мое сердце говорило мне слушать Вику. И поэтому я переживала за подругу. После того, как пара по информатике закончилась, я со списком в руках поплелась в библиотеку. Подругу с больной головой и разбитым сердцем оставила ждать меня внизу, у выхода. Нагрузившись в кучу книг, я поняла, что зря решила, что смогу все донести сама. Мне с трудом было видно дорогу, а книги так и норовили свалиться из построенной мною башни. Поняв, что помощи ждать нет, куда я стала осторожно ступать по ступенькам вниз. Кто придумал сделать библиотеку на третьем этаже? Все вроде шло неплохо, пока какой-то студент не пролетел мимо меня, словно ураган. Меня качнуло в сторону, и моя башня из книг полетела вниз через перила. Через секунду я услышала крик и посмотрела вниз. Перед глазами оказалась картина, которая привела меня в шоковое состояние. На ступеньках валялись книги. Рядом лежал полупустой стаканчик из-под кофе. На меня выпученными глазами смотрел демон. Его руки были широко расставлены, а на кипельно-белой футболке потихоньку увеличивалось огромное кофейное пятно. Я нервно сглотнула и даже хотела извиниться, но злостный рев оглушил меня и заставил спасаться бегством. Блять, сука, ты что творишь, сука? А ну стой!» Кричал диким зверем парень и бежал следом за мной. Я чувствовала, как мое сердце отбивает чечетку где-то в районе моих пяток, когда уперлась в запертую дверь крайней аудитории. Нужно было соображать быстро. «Куда бежать? Куда?» Я рванула назад в надежде успеть добежать до второй лестницы и спуститься вниз. Я успела добраться только до второго этажа когда почувствовала, как сильные руки сжали мой локоть и со всего маху пригвоздили к стене. Показалось, что мой позвоночник осыпался в кроссовке, и я больше не смогу пошевелиться. «Куда собралась, сучка? Извиниться не хочешь?» Прижимая меня к стене за горло, орал парень. Его глаза горели, как два больших факела, и мне показалось, что я вижу в них свою смерть. «Извини, я не хотела!» — еле слышно пропищал мой голос. «Что? Что ты, блядь, там пищишь?» — не унимался демон. «Извини, извини, я не хотела, мне больно!» — постаралась как можно громче сказать я. Наконец его хватка немного ослабла, и я смогла отдышаться. «Вот, постирай и принеси мне сегодня вечером!» — спокойно сказал парень и снял с себя футболку. Он протянул ее мне, видимо, думая, что это нормально. Я захлопала ресницами от удивления и злости. «Да, я виновата, но он снова хочет меня унизить». Я протянула руку, будто хочу взять футболку. Сама же свалила его за плечи, чтобы было поудобнее пристроиться, и зазвездила на халлу коленкой между ног. Он вылупил на меня глаза и потихоньку стал присаживаться на колени. Я решила больше не испытывать судьбу и бросилась вниз по лестнице. Я сообщила Светке, что ей самой придется забрать наши книги, и без оглядки помчалась в общежитии. Почему-то там я чувствовал себя защищенной. Я бежала, не видя ничего перед глазами, только иногда всплывал образ обнаженного накачанного торса демона и меня бросало в пот. «Господи, что он мог при желании со мной сделать?»